Глава одиннадцатая. Депутатор виски. «И как он там?» — спросил я, вернувшуюся из полицейского участка швабру. «Как всегда, босс, не стал лучше выглядеть или пахнуть. И не поумнел, если ты на это рассчитывал. Но пирожки съел, твоя совесть может быть спокойна». «Откуда у меня совесть?» — удивился я. «А у тебя нет?» «Мне не положено. Совесть — это вид ответственности». Она нужна участникам действия, а я просто смотрю и протираю стаканы. Ничего не поняла, босс. Или это чушь какая-то, или я дура. Нет, не говори, какой вариант правильный. Пойду лучше отмывать сортир, а то все такие умные, что поссать ровно не могут. Погоди, остановил я ее. Скажи, а что ваш завод производит? Без понятия, босс. Меня от одной мысли о нем блевать тянет. У тебя же там брат работает, так? При мысли о нем блевать меня тянет еще сильнее. А мать? Тоже работает? Нет уже, доработалась. Сидит дома и смотрит телевизор. Без звука. Сутками. Так что, босс, я не знаю, что делают на нашем чёртовом заводе. Мать не помнит даже, как меня зовут. А брат слишком тупой для таких сложных вопросов. А сколько лет твоему брату? 23 физических но я уже в пять была умнее чем он сейчас и в год чистоплотнее а я слышал что тут всем молодым по 17 не лез бы ты в это босс а я лезу причем без мыла извини ладно сказала она помолчав один черт тебе кто-нибудь скажет он мне не родной брат сводный по отцу Тот приехал к нам в город с готовеньким трехлетним дебилом. Моментально заделал мамаша меня и сейчас же свалил, оставив этого долбоеба на долгую память. Что-то у меня не сходится. Если ему было три, а тебе сейчас семнадцать... Я сказала три? Оговорилась. Шесть, конечно. Просто в шесть он был такой тупой, что ему и четырех было не дать. Откуда ты знаешь? Ведь ты только родилась тогда. Догадалась. Иди к черту, босс. «А вот почему ты, например, не женат?» «Не твое дело». «Именно. И ты в мою жизнь не лезь». Депутатор пришел под закрытие, когда из клиентов остался один муж, мадам Пирожок, привычно дремлющий на столике. «Виски. Два», — сказал он, сняв фуражку. «Как успехи?» — спросил я, наливая. «Провожу первичные следственные мероприятия». «Опросил соседей по общежитию, жителей соседних домов». «Вот, добрался до вас. А я тут при чем?» «Он был вашим постоянным клиентом. Мог рассказать что-то о себе. Что угодно может помочь». «Он говорил, что начал встречаться с женщиной». «Да, статистически женщины являются самой частой причиной насильственной смерти мужчин», — кивнул серьезно полицейский. Но пока никаких признаков присутствия женщины в его жизни мне не попалось. Никто не видел его с женщиной, он не приводил ее в общежитие, в комнате нет женских вещей. «Может, они встречались у нее?» «И никто этого не заметил?» «Слишком маленький городок, Роберт». «Может быть, он мне врал?» «Может быть, он врал себе?» «Может быть, они встречались где-то еще?» «В мотеле?» «Мотель исключен». «Почему?» «Никто не ходит отсюда туда, ни в кафе, ни в мотель. Я хожу в кафе иногда, кроме вас. Еще девочка, ну, такая белобрысая, подружка моей уборщицы». «Какая девочка?» Я напряг память и выдал стандартное полицейское описание. «Здесь нет детей такой внешности», — покачал головой депутатор. «Нет, значит». «Бывает». «И все же вы кого-то по нему узнали, не так ли?» «Здесь нет никого, кто подходил бы под ваше описание», — твердо ответил он. «Хотя не могу не отметить, что вы сделали его в высшей степени профессионально». «Как скажете», — не стал настаивать я. «Можете еще что-то сказать про вашего клиента?» «Может быть, стоит поспрашивать на работе?» «Поспрашивать? На заводе?» — удивился депутатор. «Почему нет? Люди частенько болтаются с служивцами». «Сходите со мной». Он работал в ночную смену, а, значит, после полуночи самое время. Те, с кем он общался, будут на службе. «Давайте прогуляемся», — согласился я, глянув на настенные часы. «Исполню свой ночной долг по доставке последнего клиента и буду свободен». Мадам Пирожок открыла не сразу. Мы с депутатором какое-то время подпирали стену и ее мужа. «То есть вы никогда не заходите внутрь?» — спросил я. «Никто не заходит, кроме вас». «Не принято». «То есть я нарушаю какие-то правила?» «Разве что не писанные. Никто не скажет вам ни слова, хотя все про себя отметили». «Учту». «Знаете, Роберт, — сказал депутатор, — чем вы меня удивляете?» «Чем же?» «Тем, что не удивляетесь. Вы как будто знали, что вас тут ждет. Я очень долго привыкал к здешней жизни». Задавал вопросы, искал ответы, удивлялся, злился, пытался что-то изменить. А вы ведете себя совершенно естественно, как будто все нормально. Скажите, вы же не случайно сюда приехали? Нет ничего случайного. Все вещи, все люди и все события взаимосвязаны. Если вы не видите связей, вы просто не знаете, куда смотреть. И куда же мне смотреть, Роберт? В этот момент мадам пирожок наконец открыла и разговор к моему облегчению прервался. Я зашел внутрь, аккуратно заправляя в дверной проем тушку ее мужа. Депутатор остался за дверью. «Спасибо, Роберт», — сказала женщина, подхватывая тело. «Вы неизменно добры к моему супругу, хотя он не располагает к себе». «Бар ценит своих клиентов», — ответил я. «Подождите минутку, отнесу его в кровать. Ваш молочный коктейль и кусок пирога, как всегда, ждут вас». В зале, к моему удивлению, одинокий посетитель. Бородатый, интеллигентный мужчина, которого я забываю, как только он исчезает из поля зрения и вспоминаю, когда вижу снова. Любитель телевизора и заумных рассуждений. Вот и сейчас он включил звук бесконечного ток-шоу. Если сознание представляет собой не результат физиологических процессов мозга, а отдельную реальность со своим пространством-временем, Значит, согласно методам теоретической физики, остается только создать оператора, который обеспечит взаимные преобразования ментального и физического пространства времен. С помощью такого оператора ментальная реальность станет напрямую влиять на реальность физическую. «Здравствуйте, Роберт!» — сказал он. Я молча поприветствовал его, отсалютовав стаканом коктейля и впился зубами в пирог. Разговаривать представляется мне бессмысленным, потому что все равно забуду и сам разговор, и тот факт, что он состоялся. Вы же знаете, куда приехали? Я неопределенно пожал плечами. Это самый честный и точный ответ, возможный в такой ситуации. А я, возможно, знаю, кто вы. Пожать плечами еще более неопределенно было сложно, но я постарался. Чего он ко мне пристал? В некотором весьма условном роде мы даже коллеги. «Я» — он назвал имя, фамилию и то ли должность, то ли профессию, то ли научное звание. Три слова, которые вылетели у меня из головы раньше, чем он их договорил. Впрочем, чушь. У меня нет коллег, разве что действительно в очень условном роде. В формате утверждения все люди-братья, хотя, как минимум, некоторые из них — сестры. «Если я не ошибся, и вы то, о ком я думаю, это дает мне надежду». К сожалению, в этой метрике я обладаю нулевым детерминантом, а значит могу только надеяться. Вы правда слушаете эту чушь? Спросила вернувшаяся мадам пирожок, указывая пальцем на телевизор. Я повернулся к ней и немедленно забыл о том, что кроме меня в зале кто-то был, тем более, что его уже и не было. Нет, просто фон. Я выключу? Конечно. Она щелкнула переключателем, и телевизор заткнулся. Как вам пирог? «Неизменно прекрасен. Спасибо. Вот заказ на завтра». «Замечательно», — сказала мадам, забирая бумаги. «Заходите еще». «Скажите», — спросил я, — «а почему из города к вам не ходят?» «Это единственное, что вас озадачило?» — засмеялась она. «Как бы вам объяснить? Помните, когда вы приехали, то удивились, узнав, что тут есть что-то, кроме кафе?» «Да, обманчивый рельеф, помню». Так вот, со стороны города он еще более обманчив. Там считается хорошим тоном делать вид, что ничего кроме города нет. Факты этому противоречащие принято возмущенно игнорировать. Кафе именно такой факт. А почему вы вдруг заинтересовались? Да вот, думаю, не взять ли в лизинг холодильник для мороженого. Не хотелось бы составить вам конкуренцию. О, как это мило с вашей стороны. Спасибо за заботу. «Нет, мы не помешаем друг другу. Моя клиентура приезжает по дороге и уезжает по ней же. Узнать для вас цены?» «Если не сложно». «Ну что вы, мне только в радость. В конце концов мороженое тоже пойдет через мой склад. Немного лишней прибыли никогда не помешает». «Долго вы», — недовольно сказал депутатор. «Подождали бы внутри», — ответил я. «Правила, тем более не писанные, не стоит воспринимать слишком буквально. Кто бы вас увидел за полночь?» Вы... «Вы не понимаете», — покачал головой он. «Это создало бы долженствование, в данном случае совершенно излишнее». «Долженствование?» «Возможности порождают обязанности. Пока я здесь, то могу не делать то, что должен буду сделать, оказавшись там. Просто не имею такой возможности, а значит и не обязан. Понимаете?» — Вполне, — кивнул я. — Теперь на завод? На проходной большого кирпичного здания нас встретил охранник, который долго не хотел открывать, несмотря на полицейский жетон депутата Звонил куда-то, что-то мямлил в трубку, и вообще вид имел туповатый и непробиваемый. Я уже думал, что мы пойдем в освояси. Не ломать же дверь. Но потом он куда-то дозвонился, что-то выслушал и с гримасой крайнего неудовольствия впустил нас внутрь. Там оказалась проходная с турникетами, в которые вставляют картонные карточки, где пробивается время прихода. Но мы просто обошли их и направились внутрь. Охранник нам не препятствовал, оставшись сидеть в своей будке. «Что они тут охраняют?» — с удивлением спросил депутатор, оглядывая пустой цех. «Может, те ящики?» Я приоткрыл один из больших, почти в мой рост контейнеров, и заглянул внутрь. «И что там?» «Какие-то детали». Это все, что я могу сказать, взглянув на содержимое. Детали чего? Чего-то целого, вероятно? Возможно, его собирают из них прямо тут. Я показал на сборочный конвейер в центре цеха. Сейчас он пустует, и понять, что именно там было, невозможно. Собирают и засовывают вон в тот контейнер. Грузят на платформу и везут дальше, на следующий завод. Там к нему прикручивают остальное. Что прикручивают? А я почем знаю? Колеса, например, или крылья, или ходули. — И смысл? Почему их нельзя сразу тут прикрутить? — Может быть, там дешевле. Спросите у директора, если интересно. Мы вроде сюда не производственную логистику узнавать пришли. — Да, — кивнул депутатор. — Вы правы. Давайте поищем тех, кто работал с жертвой. Напарник колдыря немедленно получил от меня прозвище Шнырь. Во-первых, потому что оказался каким-то хилым, вертлявым, ушлым и чрезмерно угодливым. Во-вторых, потому что шнырь и колдырь отлично звучит. Так вот, шнырь и колдырь занимались уборкой цеха после рабочего дня. Теперь этим занят один шнырь, причем за ту же зарплату, чем весьма недоволен. Ну это, упаковку собираем. Ну как куда, в мусорку. Подметаем опять же, таскаем, если чего осталось. — А что тут делают вообще? — поинтересовался я. — Днем-то? Мне почем знать. Моя смена в шесть заканчивается. Ушел утром из чистого цеха, пришел вечером в грязный. И так каждый гребаный день. К бывшему напарнику шнырь относится без симпатии. — Хитрый он, жопа такая, до невозможности. — Хитрый? — переспросил депутатор. — А в чем это выражалось? — Где-то у него тут бухло припрятано. Да так ловко, что я так и не отыскал. Приходит на работу трезвый и всю ночь чуть-чуть подбухивает незаметно. Утром смотрю, пришел домой пьяный, как будто не на работу, а в бар сходил. А вечером опять идет в бар? Конечно, что ему? Ни семьи, ни детей, ни аренды. Спит в бесплатной заводской ночлежке, где я бы собаку не поселил. Трат, считай, никаких. Жена не пилит, дети не ноют. Чем не жизнь? Этак даже с нашей тухлой зарплатки можно в бар ходить. Чего нет? Я ходил бы. «Мне, может, тоже самогонка не нравится». «Вижу, вы не в лучших отношениях». Депутатор не сообщил Шнырю, что колдырь убит. «Да ни в каких мы не в отношениях. Я его сто раз просил, поделись заначкой, будь человеком». «А он?» «А он делает вид, что не понимает, о чем речь. Ну, не сволочь ли? Я на него начальнику смены даже стучал, но тот послал меня к черту. Наверняка с ним-то он делится, жопошник». — У него были, вернее, у него есть враги. — Да кому он нужен, говнюк жадный? — С кем еще он тут общался, общается? — А что тут, по-вашему, много вариантов? — Шнырь показал на пустой цех. — Днем тут толпа, да, а ночью уборщики да охрана. — Уборщиков всего двое. — Здесь? — Да. Причем то, что я уже четвертую смену один пашу, вообще никого не волнует. «А так-то на складе есть точно, да и мало ли где еще. У меня-то пропуск только сюда». «А вы чего, вы спрашиваете-то? Неужели мой сраный напарничек чего-то натворил? Если так, я не удивлюсь». «Почему?» «Так у него баба какая-то завелась. А где бабы, там расходы. А где расходы, там и всякое непотребство. На нашу что зарплату за бабы не поухаживать. А он прям со свидания на работу бежал. То есть гулял со своей до полуночи. Значит, что?» «Что?» «Значит, далеко у них дело зашло, я так думаю. Не станет баба провожать ночью на работу того, кому не дает. А когда баба дает, то потом всегда берет свое». «Вы ее видели?» «Издали только». «Не узнали?» Но Шнырь замялся, а потом решительно отмахнулся. «Не, не узнал». «Уверены?» «Уверен», — отвел глаза он. «Совершенно незнакомая женщина». «Да и видел я ее один раз ночью, издали, со спины. Кто угодно может быть». «И все же. Рост, одежда, цвет волос. Что-то же вы разглядели?» «Блондинка. Высокая, выше него, в платье. Платье черное, фигурка вроде ничего. Так что там натворил мой напарничек?» «Благодарю за помощь», — оборвал его депутатор. «Если вспомните что-то еще, вы знаете, где меня найти». «Некая женщина в этой истории была», — сказал депутатор, пока мы шли к бару. «Женщины часто встречаются в историях с плохим концом, но вряд ли она его убила». «Почему вы так думаете?» «Способ уж очень неженский. Считаете, женщины не способны на такую жестокость?» «Считаю, что женщины редко умеют качественно вкрутить резьбовые крючья в деревянный пол, а они были ввинчены аккуратно, ровно, без перекосов, на равном расстоянии». Я чуть не брякнул на все пять дюймов резьбы, но вовремя сообразил, что это будет лишним. — Вы наблюдательны, — удовлетворенно кивнул депутатор. — Я просто знаю, куда смотреть. — Я в вас не ошибся. — Скажите, Роберт, вы же работали в полиции. Или работаете? — Вам очень важно это знать? — Нет, — сказал он, подумав. — Вы правы. Если вы, к примеру, под прикрытием, то не можете сказать мне правду и не хотите врать. Понимаю. Считайте, что вопроса не было. Могу привлечь вас как простого гражданина с вашего согласия. Вы ведь согласны помочь? В пределах простой гражданской компетенции. Разумеется. В вашем случае этого достаточно. Смотрите. Полицейский остановил меня, взяв за локоть. Кто это там? Возле двери бара стоит женщина. «Высокое, светлые волосы, черное платье», — отметил я машинально. «Ваша знакомая?» «В первый раз вижу. В бар такая не приходила. Я бы запомнил. У меня мало клиентов женского пола». «Городок довольно патриархальный», — согласился депутатор. «Это в том числе означает, что женщины тут обычно не подпирают собой двери бара за полночь. Вы заметили, что она подходит под описание?» «Разумеется. Хотя приметы у нас скудные». Давайте же с ней побеседуем. Как минимум, ваш долг, как помощника шерифа, поинтересоваться, все ли у нее в порядке, согласился я. Конец августа, ночи прохладные, а она очень легко одета и кажется босиком. Выглядит, как человек, у которого проблемы. Похоже, сама женщина не считает, что ее проблемы требуют внимания полиции. Заметив наше приближение, она перестает что-то высматривать в темном зале бара и быстрым шагом направляется прочь. «Подождите!» — кричит ей вслед депутатор, но она даже не оборачивается. Увидев, что блондинка собирается свернуть за угол, полицейский рванул за ней бегом, взяв с места разгон, как спортивная машина. Я сразу отстал и, когда добежал до поворота, то увидел его остановившимся неподалеку. «Исчезла!» — сказал он с досадой. «Как и не было! Не могла же она нам обоим померещиться!» Я достал из кармана фонарик на батарейках — «Луна светит так ярко, что я его до сих пор не включал, но сейчас не помешает». «Да, вы правы. Галлюцинации не оставляют следы босых ног», — сказал полицейский, выдавая слабое знакомство с предметом. «Иные галлюцинации поматериальнее тех, кто их видит». «Мы прошли по следам еще метров тридцать, но потом потеряли их на чисто подметенном тротуаре у магазинчика садовых принадлежностей». Похоже, его владелец тщательно следит за прилегающей территорией или регулярно демонстрирует потенциальным покупателям качество продаваемых мётел. «Чертовски резвая дама», — сказал депутат с досадой. «Давайте осмотримся». Мы обошлись фонариком ближайшие улочки, но следы босых ног больше нигде не обнаружились. Если бы магазин с метлами не был закрыт, я бы предположил, что она улетела. «Судя по размеру ступни и ширине шага, — сказал я, вернувшись назад, — рост у нее метр восемьдесят, не меньше. Это хорошая примета, высоких женщин не так уж много». «Чувствую себя глупо», — вздохнул полицейский. «Я даже определять рост по следам не умею. Другая специализация». «Зато вы быстро бегаете. Недостаточно быстро, как оказалось». И не могу припомнить ни одной жительницы одновременно высокой и светловолосой. Тут вообще нет блондинок. Некоторые красятся, но они все не выше метр семьдесят и довольно корпулентные. Как вы думаете, это мог быть переодетый мужчина в парике? «Вряд ли», — покачал головой я. «То, как она двигалась, это женская моторика, низкий центр тяжести и все такое». Мужчине трудно убедительно изобразить женскую походку, особенно бегом. Странно, что она была босиком. Это единственное, что вам показалось странным? Это может дать зацепку. Я поговорю с хозяйкой обувного. Большой размер, говорите? Точно померить нечем, но я бы сказал примерно 42. Женская обувь такого размера не пользуется массовым спросом. И если она захочет обуться, я это узнаю. А может, уже покупала?» Тогда ее не могли не запомнить. Может быть, стоит пообщаться с владелицей кафе? Зачем? спросил депутатор с явным неудовольствием в голосе. Вы раньше не видели эту женщину, значит, она вряд ли живет в городе постоянно. Возможно, недавно приехала, а значит, могла отметиться в кафе, а то и вовсе живет в мотеле. Логично, признал полицейский с неохотой. Могу я попросить вас, Роберт? Поговорить? Да, если не сложно. «Без проблем. Зайду туда завтра. Буду вам очень благодарен».